Часть 9. А теперь эпилог, или лучше сказать развязка этого дела. Поскольку мои сестры вышли из ванной как раз в то время, как мы закончили мыть посуду, нам пришлось оставить наш не такой уж и бессмысленный разговор незаконченным, после чего мы вернулись к детскому мышлению и устроили пижамную вечеринку. Даже меня заставили переодеться, а затем Ханекава покинула Доморраги. Нет, она не была Ханекавой Цубасой, которую я знал. Но она и не была ханекавыцбасой, которую я не знал. После этого я встретился с Митом Сан, который закончил сопровождением и удостоверился в этом. Той ночью ханекавыцбаса абсолютно точно не пыталась сбежать из отеля, в котором была заключена. Она не покидала своего люкса. Примечание переводчика: дословно здесь говорится, что люкс не был сброшенной кожей. Само выражение "сброшенная кожа", "панцирь", "монокинокара" подразумевает кровать, квартиру, дом. в которой никто не спал. То есть оболочка, в которой никого нет. А Рараги как раз имеет в виду, что её люкс таковым не был. Символ мира и всемирно известная личность, известная как Ханекава Цубаса, всё время находилась в своём номере, работая над тем, чтобы стереть свою историю. Она ставила подписи, печати, избавлялась от различных документов, она была полностью поглощена погружением своей личности в Шреддер. Она и шагу не делала за пределы своего номера, Так что идеальным сопровождением с японской стороны можно было бы гордиться. Они смогли всецело защитить важную персону и защитить остальных от этой важной персоны. В таком случае, что же это всё значит? Если бы Митома-сан не была частью эскорта, то я бы мог допустить вероятность, что в сопровождении была щель, через которую могла пролезть хотя бы одна кошка. Но в данном случае в дело был вовлечён волк. Волк взял её под надзор. Было трудно поверить в то, что Ханекава Знавшая только то, что знает, заранее догадалась о присутствии оборотня и подготовила контрмеры. Если бы Ханекава действительно ускользнула из своего отеля, встретилась с Цукихи и посетила дом Арараги, то Митома-сан не могла этого не заметить. Даже не зная её запаха, она бы всё равно начала бы её преследовать. Если бы мне сказали, что Ханекава сбежала, чтобы прийти сюда, то я бы подумал, что она сбежала, чтобы прийти сюда тем или иным способом, но Митома-сан сказала, что она... «Была здесь». А значит, символ мира всё это время был здесь, в отеле. Она не делала даже попыток побега, побегу. После чего она, завершив своё пребывание под строгой охраной, покинула Японию чрезвычайно благополучно и чрезвычайно мирно. Пункт назначения её самолёта держался в тайне. Она стёрла все свои следы. Она стёрла как своё прошлое, так и своё настоящее. Она исчезла из этого мира. «Я вообще ничего не понимаю». И как ей это удалось? Я рада, что ты мне доверяешь, но это не меняет того факта, что Ханекова Цубаса заявилась в твой дом, разве нет? Да, как кот Шрёдингера. Он и жив, и мертв одновременно. Она была и здесь, и там одновременно каким-то квантовым образом. Правда, что-то вроде основанного на физике объяснения принципа суперпозиции было бы в самом деле глупейшим эпилогом для мистического романа. Её роль исполнил двойник». Именно так я всё объяснил мне Томаса в качестве извинения за своё неосторожное заявление о нулевой вероятности». Это была единственная версия истины, которую я смог придумать. Она послала ко мне своего идеального двойника, в то время как сама осталась в отеле, занятая бумажной работой. «Идеальный двойник?» «Быть не может. Такие вещи происходят только в детективных романах, не так ли?» «Я бы всё-таки предпочла выяснить, как работает трюк с побегом из комнаты». Это и есть простейший побег из комнаты. В то время как она остаётся внутри ящика, другой человек делает вид, что сбегает. Это самое логичное решение. Если бы она сбежала на самом деле и была бы замечена, то это вызвало бы такой переполох, что даже страшно представить. Ради поддержания общественного порядка вы осталась в отеле и лишь притворилась, что сбежала. Это был лучший выбор. И это не было проще, чем сбежать на самом деле. Ей нужно было изображать побег на протяжении нескольких часов, Неудивительно, что вернуться в отель ей было бы сложнее, чем сбежать из него. Трудно вернуться туда, где ты и так находишься. Двойник. Или лучше назвать её подражатель. Примечание переводчика. Имеется в виду слово «копикэт», то есть «преступник, подражающий другому преступнику». Считается, что слово возникло ещё в средневековой Англии, а «кэт» в то время был уничижительным обращением, так как «коты» ассоциировались со злом и преступлениями. Она в самом деле успешно обманула меня... «Своим кошачьим кормом». Примечание переводчика. Да, это звучит глупо, но японском звучит не менее глупо. Просто слово «успешно» — «манмато» — созвучно слову «кошачий корм», он же «кошачий рис» — «нэкуманма». Это был совершенно необязательный каламбур. Начав с незначительного огреха, Митумы Сон сразу же указала на настоящее упущение. «Это все немного странно, тебе не кажется?» «Неважно, успешно ли она это сделала или с кошачьим кормом», «Ты сам даёшь себя одурачить, Кайомикон. Хотя ты сам уже говорил раньше, что она своего рода знаменитость, освещение которой в СМИ табуировано, в том числе её внешность, так что я бы поняла, если бы именно мы были обмануты. Но, Кайомикон, именно ты тот, кто знает всю правду о её подростковых годах, которые она стёрла, так что невозможно, чтобы тебя мог обмануть какой-то там двойник». «Да, я тоже не думаю, что смогу спутать Хныкаву с кем-то другим. И не важно, насколько изменится её внешность, не важно, как изменится её прическа». Неважно, если у неё немного уменьшится грудь, и неважно, если она похудеет на 5 килограммов, я абсолютно уверен, что смогу узнать её. Да, подробности о её груди можешь опустить. Продолжай. Но в данном случае входные данные стали глобальными. В лучшем случае моё абсолютно ограничено Японией. Но Ханекава Цубаса объехала весь мир. Нет такой страны, где бы она не побывала. Так что эта задача с совершенно другими параметрами. Может, у неё нет друзей, зато есть 7 миллиардов знакомых. Сэмпай промолчала. Говорят, что в мире на каждого человека приходится как минимум трое точно таких же людей. Хотя это был своего рода слух, а значит это по нашей части. Так что это не просто миф, над которым мы бы могли посмеяться. На самом деле вряд ли в мире нашлось бы более трёх человек, имеющих такую широкую сферу деятельности, чтобы столкнуться с одним из своих двойников. Но Ханэкава Босса была как раз из таких трёх людей. И если в мире было множество людей, похожих на Рараги Кайоми, то нашлось бы по крайней мере трое похожих на Ханекаву Цубасу. Если тот человек, который пустил твой дом Коемикон, был подражателем, то какова же тогда была его цель? Была ли это причина номер один или причина номер два? Разве она не хотела просто увидеть тебя? Но если тот, с кем ты воссоединился, был всего лишь двойником, разве это не переворачивает всю суть дела с ног на голову? Нет, не переворачивает. Потому что она кошка. Кошки же всегда приземляются на лапы. потому что целью Ханекавы было не увидеть меня, а войти в Дом Арараги. Это было всего лишь одним из пунктов её плана по уничтожению следов своего прошлого. Уничтожение следов прошлого. И что это значит? Прежде чем я продолжу, пожалуйста, позволь мне извиниться. Мне очень жаль. Я ничего не говорил об этом, потому что был очень смущен, но Митомасан у меня был подарок от Ханекавы, и я очень заботился о нём всё это время. На самом деле это было не потому, что я был смущен, а потому что я не хотел, чтобы меня считали извращенцем, но опустим детали. И это был подарок, который, может, и не помог бы раздобыть её запах, но мог быть полезен при анализе ДНК. Погоди-ка, это что ж за подарок такой? Я заинтригована. рассказывай! Целью Ханекавы было избавиться от всего этого, и ей это удалось. В тот день, когда я вернулся с работы, Ханекава Цубоса была на втором этаже. Она обыскивала мою комнату. Она безжалостно избавилась от подарков, с которыми я не знал, что делать. Впрочем, она могла и забрать их с собой, чтобы избавиться от них потом. Вероятно, она предпочла бы сжечь их на месте, но так как подарками были нижнее бельё и волосы, я уверен, что проще всего было использовать собственное тело, чтобы взять их с собой. И оливчик и трусики она могла надеть на себя, а косы использовать, нарастив волосы. Скорее всего, именно поэтому у неё было больше тёмных волос, чем было раньше в её полосатой прическе, Если она смогла обмануть даже мои глаза, то не так уж и трудно было обмануть глаза Карны Цукихи. Как бы то ни было, эти драгоценные сувениры пропали из моей комнаты. Мои воспоминания были утрачены. Это была причина номер три, по которой она и пришла ко мне. И хоть она и заявила, что уничтожение своего прошлого является лишь официальной причиной, это тем не менее было правдой. В этом заключались и истинные намерения, а болтала со мной она просто из вежливости». Она просто говорила подходящие для встречи со своим бывшим одноклассником слова, придумав что-то правдоподобное, но в то же время неуклонно выполняла миссию номер три. Она могла бы её выполнить и не приходя ко мне, но... Даже если ты прав, Коёмикон, это ведь не обязательно означает, что тот, кто приходил к тебе домой, был двойником, не так ли? В равной степени вероятно, что двойником была Ханекава Цубаса, которую сопровождали мы, а та, что пришла к тебе, и была настоящей. И если размышлять дальше, то, возможно, её причина номер три была лишь притворством, а номер один и номер два, которые, по твоему мнению, были фальшивыми, на самом деле были её истинными намерениями. Нет, нет, у меня нет никаких причин так говорить. Но я просто думаю, что Ханекава Цубаса без всякого реального повода просто хотела вновь увидеть свою первую любовь. «Это на удивление романтично с вашей стороны, митома -сан. Я же последний волк, в конце концов. Это уже само по себе романтично». «Но вероятность этого равна нулю», — заявил я, не учась на своих ошибках. На такой серый вопрос, который нельзя было отнести ни к черному, ни к белому, я дал незамедлительный ответ. Наверное, лучше было бы позволить этой загадке остаться неразгаданной, оставив основные моменты расплывчатыми, но пускай ответ будет подобен не увядающему цветку, а взмаху крыльев. Или даже возможно, что они обе были двойниками. Если существуют три одинаковых человека — Значит, где-то на земле должен быть ещё один двойник. Вполне вероятно, что Ханекава Цубаса даже не возвращалась в Японию. Когда я открыл ящик, он оказался пуст. Ответом на вопрос, жив ли кот в ящике или мёртв, было то, что в ящике изначально не было никакого кота. Этот вариант мне нравился больше всего. Что ты хочешь этим сказать? Разве это тебя не злит? Если человек, с которым ты разговаривал, был двойником, то получается, что Ханекава Цубаса просто выставила тебя дураком. Разве не поэтому ты пытался её проверить? Я просто хотел, чтобы Ханекава об этом знала. И не важно, как сильно я потом об этом пожалею. Быть счастливым, даже если встретил подражателя. Выглядит довольно жалко с твоей стороны. Кайомикон, разве не ты у нас тут романтик? Не стану отрицать, я не очень рад, что встретил подражателя, но меня радует то, что Ханекава прислала мне двойника. Пустой ящик. По-настоящему искренне и от чистого сердца я был счастлив до глубины души. Будь то мир, или спасение людей, или её вера в человечество, чтобы она не ценила больше всего, чтобы она не пыталась защитить сильнее всего. Потому что человек, которым я являюсь сейчас, стал просто незначительным парнем для человека, которым сейчас являлась Ханекава. И это делало меня счастливейшим из всех».